Глава 69. -я. Несравненная красавица. Пятипалая гора располагалась на границе Туманолесья. В долине между третьим и четвёртым пиком текла река, напитывавшая влагой окрестные леса. Изредка в реке на солнце поблескивала блестящая чешуя, а потом со всплеском рыба исчезала в воде. Издали местность выглядела дикой и опасной. Ван Буэлла остановил корабль над рекой. Опершись на бортик, он посмотрел вниз на горную цепь, напоминавшую пять пальцев. Ситуацию сложно было назвать идеальной, с другой стороны, было бы глупо оказаться так близко к нужному месту и не посмотреть на всё своими глазами. «Я просто немного там всё разведаю!» Подумал он. «Если будет слишком опасно, вернусь на корабль!» С этой мыслью Ван БВЛ сделал глубокий вдох и направил воздушный корабль на снижение. Оставив корабль парить на небольшой высоте, Он съездил ногой по голове своему пленнику, чтобы тот и дальше оставался без сознания, после чего покинул судно. После схватки с убийцами Ван Буэлэ стал более решительным и жестоким. Это было видно невооружённым глазом. Приземлившись на землю, он нырнул в подлесок. Он передвигался по лесу с заметной сноровкой. Несмотря на свои округлые формы, он в несколько ловких прыжков исчез между деревьев. После недавних злоключений Ван Буэлэ научился неплохо лавировать среди деревьев, Он не стал экспертом, но всё равно был неплох. Слегка пригнувшись, Ван Буэлэ продвигался по лесу и внимательно следил за окружением. Он перемежал быстрые рывки и прыжки, двигаясь зигзагами, вместо того, чтобы идти по прямой к Пятипалой горе. С высоты птичьего полёта эти пять горных пиков не выглядели такими уж большими. В земле горы казались гигантскими. Пять горных пиков с их практически отвесными склонами напоминали острые кончики мечей, пронзавшие небо. Из рассказа отца следует, что вход в пещеру находится у подножья третьего пика. А Ван Буале пригнулся и двинулся дальше. На пути ему всё чаще стал попадаться птичий помёт. Это немного успокоило и вселило в Ван Буале уверенность. Похоже, в этом месте гнездились и отдыхали птицы. А раз это место выбрали птицы, значит опасности здесь практически не было. Вскоре Ван Буале забрался на первый пик и взял курс на третий. Он мог подвести воздушный корабль к горе, Но тогда его бы пришлось оставить парить на большой высоте, откуда бы он отлично просматривался. Поэтому Ван Боуэлэ решил оставить корабль в лесу, чтобы его никто не заметил, и он мог скрыть своё пребывание в этом регионе. Только взгляну. Если там опасно, то я сразу же сбегу. Чем ближе Ван Боуэлэ был к цели, тем сильнее становилось напряжение. Он замедлил шаг, а по достижении третьего пика практически приник к земле. С такой высоты он видел реку и резвящуюся в ней рыбу. «Если я свалюсь...» Ван Буэлэ быстро отмёл эту мысль и покрепче схватился за скалу. Оглядевшись, он заметил место из рассказа отца. Оно располагалось где-то на середине склона, прямо над рекой. Из скалы росло сильно наклонённое дерево, а рядом с ним находилась большая трещина. Именно она вела на место раскопок, найденное отцом Ван Буэлэ и командой археологов. «Как они вообще отыскали настолько хорошо запретанное место?» При виде трещины Ван Буэлэ немного удивился. Ему бы никогда в голову не пришло проверить её. Надеюсь, отец ничего не перепутал? Он изрядно тогда перебрал. Ван Буола застыл, но в итоге решил довериться отцу, поэтому он осторожно начал взбираться к трещине. К счастью, Ван Бола уже находился на ступени укрепления пульса и обладал поглощающим семечком, которое помогало держаться за скалу. С этой техникой он без проблем добрался до дерева и трещины. Вместо того, чтобы сразу нырнуть в неё, он огляделся. после чего, оттолкнувшись руками, запрыгнул в трещину. Внутри ему в лицо сразу же ударил поток холодного воздуха. Сделав глубокий вдох, он прижался к скале и осторожно начал продвигаться вперёд. «Она что, идёт под уклоном?» Через несколько шагов Ван Буэлла осмотрел каменные стены. Судя по всему, трещина была неприродного происхождения. Она образовалась в результате падения с неба какого-то объекта. «Даже после падения объекта извне гора устояла», — мелькнула у Ван Буэлла мысль. В ходе продвижения через трещину он ничего не нашёл. В конце тоннеля находилась яма шириной более 100 метров, но вокруг ничего не было, ни помёта, ни следов жизнедеятельности птиц. Одно из двух либо отец соврал, либо археологическая группа вынесла отсюда всё подчистую. Ван Боэлэ остановился в центре ямы и разочарованно огляделся. Он пробирался сюда с небывалой осторожностью, но в итоге ничего не нашёл. Его подавленное состояние было вполне понятным. Он обыскал место ещё раз. Так ничего не обнаружив, он вздохнул и двинулся к выходу. Как вдруг он остановился, посмотрел на яму и из любопытства решил достать чёрную маску из бездонного браслета. Он хотел поместить маску в центре ямы, чтобы проверить, действительно ли она была тем объектом, который упал с неба в гору. Как только он достал чёрную маску, та внезапно вспыхнула радужным светом, который залил стены пещеры. Впервые за пределами мира иллюзий маска повела себя таким образом. Ван Боулэ в панике бросился бежать, но уже через три шага он обернулся и посмотрел на пространство над ямой. В этом месте по какой-то причине можно было увидеть изображение, проецируемое сиянием маски. Проекция показывала трупы обоих полов, всех возрастов, людей и монстров. Это явно была сцена какой-то войны. Поле боя было поистине масштабным, в нескольких местах лежали обломки разбитых статуй, Это был всего лишь образ, но Ван Буэлла показалось, будто ему в нос ударил запах крови. Сама проекция была вся в алахтанах, в ней с неба к земле приближалась гигантская ладонь. Ещё можно было разглядеть, как валом небе одно за другим гасли солнца, а в самой высокой точке находился туманный образ огромного размытого лица. Его взгляд, направленный на землю, буквально излучал холод, внизу сгрудилась толпа людей, которую защищала женщина в чёрной маске. Несмотря на маску, как только Ван Буэлэ её увидел, у него в голове промелькнуло всего два слова «Несравненная красавица». Судя по её глазам, она не желала сдаваться, собираясь стоять до конца и убить своего противника, даже если им был бог. Смотря в глаза огромному лицу в небе, она взмахнула рукой, как вдруг рядом с ней буквально из воздуха появился меч из позеленевшей бронзы, который окружала зловещая аура. В этот же миг небо, казалось, изменилось, всё вокруг загрохотало, словно время остановилось. Стоило Ван Буэлэ увидеть парящий рядом с женщиной меч, как у него чуть глаза не выкатились из орбит. Его как будто ударило током, все мысли перемешались. Чёрная маска в руке померкла, сияние и проекция исчезли, и в пещере вновь стало темно. Растерянный Ван Буэлэ судорожно ловил ртом воздух, прежде чем прийти в себя он ещё долго простоял в пещере, Двинувшись к выходу, он шокированно бормотал себе под нос. «Меч! Этот меч!» Выбравшись наружу, он несколько раз тряхнул головой, а потом со скепсисом посмотрел на солнечный меч в небе. В таком состоянии Ван Буэлэ вернулся на корабль и долго просидел на палубе. Когда хаос в голове немного улёгся, он завёл корабль и взмыл в небо, вот только он не заметил, как его судно проводил чей-то взгляд. «Этот человек стоял у входа в пещеру на Пятипалой горе». Его лицо мешали разглядеть лучи закатного солнца, он носил длинный белый халат, ветер играл его седыми волосами, позади него клубился чёрный туман, где скрывался юноша, чьи выступающие скулы и рот делали его похожим на обезьяну. Рядом с ним беззвучно парил москит.